«Виктор Карун отличался эксцентричностью, но дураком он отнюдь не был», — сказал Марк. «Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе, и он понял, что надо торопиться, иначе конец придется рассказывать, проснувшись уже в Уайт-Хэт-Сити». Добираясь в тот вечер до дома, при этом, как уверяет история, половину дороги Карун прошел пешком, он понял, что, возможно, одним махом решил чуть ли не треть экономических проблем человечества. «Все грузы, которые отправляются поездами, пароходами и автомашинами, когда-нибудь будут просто джонтироваться». «Можно, например, написать письмо своему другу в Лондон, в Рио или в Сенегал, и оно попадет к нему уже на следующий день, причем на его доставку не будет затрачено ни грамма нефти. Мы к этому привыкли, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много, и вообще для всех людей». «А что случилось с мышками, папа?» — спросил Рикки. «Такой же вопрос продолжал задавать себе Карун», — сказал Марк. Потому что он понял, если Джонтам смогут пользоваться еще и люди, это решит почти все энергетические проблемы. И человечество сможет завоевать космос. В статье для популярной механики он писал, что так можно достичь даже звезд. Как он выразился, перебраться через ручей, не замочив ног. Можно взять большой камень и бросить его в ручей. Затем взять еще один, встать на первый – и бросить второй, вернуться, взять третий камень и, встав на второй, бросить его еще дальше. И так далее, пока не получится дорожка через весь ручей. Ну, или в нашем случае через Солнечную систему, а может быть и через всю Галактику. «Я ничего не поняла», — сказала Патти. «Это потому, что у тебя в голове какашки», — тут же съязвил Рикки. «А вот и нет». «Папа, Рикки сказал...» «Дети, не ссорьтесь». Мягко осадила их Мерлис. «Карун очень хорошо предвидел то, что случилось на самом деле», продолжал Марк. «Автоматические корабли, запрограммированные для посадки, сели сначала на Луну, потом на Марс, потом на Венеру и на спутники Юпитера. Автоматические корабли, предназначенные только для одного...» установить джон станцию для астронавтов закончил за него рики марк кивнул и теперь во всей солнечной системе работают научные станции а когда-нибудь в далеком будущем у человечества появится может быть новая планета сейчас корабли с джон станциями направлены уже к четырем разным звездам у каждой из которых есть своя планетарная система Но они доберутся туда очень-очень нескоро. «Я хочу знать, что случилось с мышками», — нетерпеливо сказала Патти. «В конце концов вмешалось правительство», — продолжал Марк. Карун держал их в неведении, сколько мог, но они так и пронюхали о его открытии и без промедления взяли все в свои руки. Карун оставался номинальным руководителем проекта «Джонт» еще десять лет. До самой своей смерти. Но на самом деле он ничем уже не руководил. «Вот не повезло», — прокомментировал Рик. «Зато он стал героем», — добавила Патриция. «Он теперь во всех учебниках истории, как президент Линкольн и президент Харт». Можно подумать, ему от этого легче. Съязвил про себя Марк и принялся рассказывать дальше, старательно обходя лишние для детей подробности. Правительство, зажатое в тиски усиливающегося энергетического кризиса, действительно взялось за дело без промедления. Джонт-процесс, пригодный для коммерческого использования, нужен был чем раньше, тем лучше. Как говорится, нужен был еще вчера». Перед лицом надвигающегося экономического хаоса и все более реальных картин социальной анархии и массового голода в 90-е годы только уговоры ученых убедили правительство отложить официальное сообщение об открытии Джонта до завершения спектрографического анализа джонтированных объектов. Когда же последние проверки показали, что абсолютно никаких изменений в телепортированных предметах не обнаружено, о существовании Джонт-процесса было наконец с помпой объявлено на весь мир. Вот тут и началось творение мифов о Викторе Кауруне, при несколько странном человеке, который появлялся в лабораториях, может быть, дважды в неделю, и менял одежду только когда об этом вспоминал. Представители правительства, занимающиеся связями с общественностью, а вслед за ними и рекламное агентство, превратили Каруна в комбинацию из Томаса Эдисона, Элли Уитни, Пекаса Билли и Флэша Гордона. Довольно забавная ситуация, хотя и несколько мрачноватая, поскольку Виктор Карун к тому времени, возможно, или выжил из ума, или умер. Как говорится, искусство имитирует жизнь. А Каруну наверняка был знаком роман Роберта Хайнлайна о двойниках, которые заменяют известных публике деятелей. Будучи пережитком Экологических шестидесятых, когда много говорилось и мало делалось, когда еще можно было позволить себе подобную роскошь, Карун, конечно, представлял собой проблему для правительства, бесконечную проблему, от которой никак не могли избавиться. Однако позже наступили другие времена, когда тучи сажи загадили небо. А огромный кусок калифорнийского побережья мог стать непригодным для жизни лет на 60 из-за просчетов в ядерной энергетике. Виктор Карун оставался проблемой примерно до 1991 года, а затем он стал символом, улыбающимся, спокойным, почтенным. Нередко он стал появляться в сводках новостей, где приветливо махал рукой с трибуны. В 1993 году, за три года до официальной даты его смерти, он даже участвовал в торжественном параде, медленно проезжая по городу в открытой машине. Объявление 19 октября 1988 года о существовании Джонта, то есть надежного телепортационного процесса, мгновенно вызвало во всем мире бурю восторгов и экономический подъем. Американский доллар на потрепанном мировом рынке взвился до потолка. Люди, покупавшие золото по 806 долларов за унцию, вдруг обнаружили, что фунт золота можно обменять всего лишь на 1200 долларов. За год, прошедший от объявления о существовании Джонта до первых действующих Джонт-станций в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, уровень цен на фондовой бирже перебрался за 1000 пунктов. Цена на нефть снизилась всего на 70 центов за баррель. Но к 1994 году, когда джон Джонстанции связали пересекающимися маршрутами уже 70 крупных городов США, в ОПЕК отпала необходимость и цены на нефть покатились вниз. В 1998 году, когда станции появились почти во всех крупных городах мира, и джонтирование грузов между Токио и Парижем, Парижем и Лондоном, Лондоном и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином стало обычным делом, цена на нефть упала до 14 долларов за баррель. В 2006 году. Когда люди начали наконец пользоваться джонтированием повсеместно, а уровень цен на бирже вырос по сравнению с 1987 годом на 5000 пунктов, нефть пошла по 6 долларов за баррель, и нефтяные компании стали менять названия. Компания «Тексако» стала «Тексако нефть-вода». «Мобил» превратился в «Мобил Гидро 2 ox К 2045 году наиболее прибыльной стала разведка и добыча воды, а нефть превратилась в то, чем она была в 1906 году. В забаву.